Моряки. Утром я встал пораньше. Нужно было отыскать вещи, чтобы одеться как настоящий моряк. Я нашёл чёрные брюки и старую тельняшку папы, в которой он вернулся из армии. Несмотря на то, что тельняшка мне была велика, я всё равно её натянул. Тогда мама дала мне широкий пояс, который стягивал тельняшку на талии. В общем, я стал похож на моряка. Только рюкзак не вписывался в мой образ. На без него никак. Там лежали вкуснейшие бутерброды и бутылка с холодной водой. В таком виде я и отправился на набережную на встречу со Стасом. "Приветик, Влад", сказал Стас, хлопая меня по плечу. Повернувшись, я увидел что-то непонятное. Стас был одет очень странно: дранные брюки и рубашка, на голове чёрная треугольная шляпа. Единственное, что было нормальным, так это рюкзак. который он держал в руках. Что с тобой случилось? На тебя напала бешеная собака? Нет. А что? изумлённо спросил Стас. Именно так должен одеваться настоящий моряк. С чего ты взял? Я посмотрел в интернете. Что-то ты не то нашёл. Вот я прочитал книгу о моряках. Там всё не так. Давай пойдём и спросим у твоего дедушки. В вот в таком необычном моряцком виде Мы отправились к моему дедушке. Он живёт возле набережной, в доме с садом и маленьким огородом, на котором мы вместе с бабушкой выращиваем овощи. А в саду у них растёт много фруктовых деревьев, по которым я очень люблю лазать. Главное только не упасть на куст колючего крыжовника, как это было однажды со мной. Потом бабушка целые вечера из меня пинцетом колючки вынимала. Мы открыли ворота и вошли во двор. где нас встретил отос своим звонким лаем или занятием рук. Он всегда радовался нашему приходу. Затем подошли к дому, где на пороге нас уже встречал дедушка. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте, здравствуйте, молодые люди, сказал дедушка, внимательно рассматривая мальчиков. Откуда вы такие красивые пришли? Мы теперь моряки, сказал Стас. Я читал о том, как должен выглядеть моряк. Поэтому так и оделся. Маряк это не просто одежда, это стиль жизни. Пойдёмте, я вам расскажу. Дедушка повёл нас в беседку, увитую виноградом, а бабушка была так рада нас видеть, что тут же принесла всякие вкусности. И пока дедушка рассказывал нам о море и моряках, мы со Стасом быстро уплетали вкуснейшие пирожки с мясом и пили прохладный вишнёвый компот. Дедушка рассказал нам много интересного и даже подарил мне свою флягу, а Тасу соломенную шляпу. Бабушка же дала на время наших летних каникул свой театральный бинокль. После этого мы отправились в наше тайное место и до самого вечера лазали по камням, наблюдали за кораблями и купались в море.